Ей было 20 лет, она могла поддерживать любой, как светский, так и научный разговор. А как она пела? Редчайшего тембра контральта, образованный и отшлифованный итальянской школой, звучал божественно. Можно с уверенностью сказать, что среди молодых фрейлин Зинаиде Волконской не было равных, как не было подобных и русскому самодержцу обольстительному красавцу, человеку редкого обаяния. Ему было всего 33 года, когда состоялось их знакомство, перешедшее в дружбу, а затем и в более нежную привязанность. Для Волконской он стал на долгое время единственным кумиром. Она не хотела замечать его прежней привязанности к Марии Антоновне Нарышкиной, бывшей ровно на 10 лет старше Волконской. Молодость безжалостна. Эта привязанность императора была самой долгой, она длилась уже 15 лет и, казалось, немного затухала, хотя и имела еще власть над сердцем Александра. Все говорили о том, что легкомысленная красавица Нарышкина и сама не умеет ценить эту связь, и часто обращает свой взор на других мужчин. Но взор Зинаиды Волконской был всегда прикован только к императору. Он казался ей совершенством, и, кроме того, это была первая любовь, которая иногда бывает и единственной. Многие находили Александра и красивым, и добрым, но одновременно лицемерным и коварным. Его сердцу, Все прощения так же близко, как далека от него тиранания, пишут современники. Его нрав кроткий и обходительный. В его разговоре чувствуется лёгкость и изящество. В его стиле много красноречия, а во всех прекрасных поступках замечается полная скромность. Можно ли удивляться его огромному успеху у женщин? Со всеми он был изыскано любезен, но Зинаиде казалось, что к ней у него особое отношение. Для Александра она все же была одной из многих. Сердце его уже начало уставать от любви. Препятствий он почти не встречал, хотел только разнообразия, чего-то нового, необычного. В первое время самобытность Зинаиды его поразила, задела любопытство и тщеславие, потом стала утомлять но мы забежали вперед. Вернемся к началу их сближения, которое к тому же вскоре получило и особую обстановку. Их чувства, что называется, вырвались на волю, получив свое развитие вне России, в годы заграничных походов русской армии. 1813 Дрезден, Прага, 1814 Вена. 1815 Париж. Время побед. Слава русского самодержца гремела по всей Европе. Поистине никто не мог сравниться с ним, героем, победившим недавно всесильного Наполеона. Он был в ореоле славы, кумир всей Европы и в особенности женщин. Но среди них – И волконскую можно было считать особенной по происхождению, красоте и разнообразным талантам. Она свободно владела французским, итальянским и английским языками, знала латынь и греческий, могла вести с кем угодно блестящую светскую беседу. Но даже среди светских развлечений она могла неожиданно впасть в глубокую задумчивость, и это придавало ей таинственно-романтический ореол. Благоволение и дружеское расположение царя усиливали внимание придворных и одновременно порождали клевету и злословие. Весной 1813 года вместе с двухлетним сыном Волконская отправилась в свите государя в Германию, точнее, в Саксонию. В Дрезден вместе с нею выехала сестра мужа Софья Григорьевна Волконская, женщина оригинального склада ума и своеобразного поведения. Дорогою Александр каждый вечер их посещал, и они развлекали его, как умели. Кроме того, влюбленный венценосец пишет Зинаиде записки с уверениями в дружбе до конца жизни. «Горю нетерпением, княгиня, пасть к стопам вашим. Могу ли я явиться к вам между семью и восьмью часами?» Иногда он писал несколько раз в день. Но вскоре возобновление военных сражений заставило дам, среди которых, кроме обеих княгинь Волконских, были две княгини Туркестановы, Репнина и графиня Толстая, остановиться в Праге. Все известия с театра военных действий они получали из писем, написанных Зинаиде. Эти письма Александра I доказывают его рыцарское поклонение женщине, которую он считает лучшим украшением своего двора. «Если когда-нибудь доброе намерение должно было бы заслуживать награды, то, конечно, я получил самую приятнейшую для меня». «Вдали от вас, княгиня, заслужив такое любезное письмо. Не могу выразить вам, как я был тронут всем, что вы мне говорите. Верьте, что я умею это ценить». Далее он рассказывает о военных успехах и добавляет. «Все мы в наилучшем расположении духа. Ко всем желаниям успехов нашим войскам я присоединяю еще искреннее желание – «Чтобы они доставили мне счастье скорее видеть вас». Заканчивается письмо так. «Благоволите пока сохранить мне место в вашей памяти, Коей я столь дорожу». Следующее письмо из Степлица о 21 августа 1813 года. «Император благодарит Волконскую За столь любезное мнение о нем» которое она высказывает в своем ответном послании. И желает только одного – быть сколько-нибудь похожим на то существо, которое вы описали и назвали моим именем, хотя мне до этого еще далеко. Вам одной принадлежит редкое искусство делать любезными тех, с которыми вы общаетесь, так как вы сами одарены той природной и благосклонной любезностью – которая всякого делает при вас непринужденным. Зато провести с вами несколько часов – истинное наслаждение. И далее. Верьте, княгиня, в мою привязанность до конца жизни. Она и поверила. Александр I умел увлекать не только слабых женщин в свои сети, но и царственных особ и видных дипломатов и генералов. Когда он хотел того, то был неотразим. О победе под Лейпцигом он извещает. «Всевышний один руководил всем, и ему мы обязаны всеми этими блестящими успехами. Не сомневаюсь и в участии вашем, княгиня», — добавляет он, обожествляя тем самым свою корреспондентку. «И обыгрывает свою любимую тему рыцарства». Примите полную мою признательность за все то любезное и восхитительное, что вы мне говорите по поводу Ордена Подвязки. Не считая себя достойным, я совершенно разделяю ваш образ мыслей насчет рыцарства и всегда предпочитал эти принципы. Если пламенно чувствовать все исходящее от прекрасной и любезной женщины, то это есть одно из прав на этот Орден и я смею, по крайней мере, надеяться на него и стремиться к получению его. Более чем когда-нибудь прошу вас считать меня навеки сердечно и душевно вашим. И я также скажу «Позор тому, кто подумает об этом дурно». Надпись на английском ордене подвязки.